П. Вся суть в том, что ум должен задавать фундаментальные вопросы, но никогда не спрашивать «как» в Кришномурте. Именно. В момент восприятия я вижу очень ясно. Восприятие есть свет. Я хочу унести его с собой как память, как мысль и применить в повседневной жизни, а потому я ввожу двойственность, конфликт, противоречие. И вот я спрашиваю. Как мне выйти за пределы этого состояния? Все системы предлагают некоторый процесс. Конечный пункт и конец всякого горя. Восприятие есть свет для этого ума, но оно не связано воспринятым, потому что если оно будет им занято, оно сделается памятью. Способен ли ум, увидев нечто очень ясно, закончить восприятие? В данном случае сам этот первый шаг будет и последним. Ум окажется обновленным для того, чтобы смотреть снова. А существует ли для такого ума конец всякого горя? Он не задает подобных вопросов. Когда что-то случится, он увидит все сам. Посмотрите, что происходит, когда я задаю вопрос, приведет ли это к окончанию всех тревог. Я уже думаю о будущем и потому пойман временем. Но меня это не заботит. Мое восприятие действует... И вот все кончено. Я вижу нечто очень ясно. Это и есть ясность восприятия. Восприятие — это свет. Оно позади, поэтому ум никогда не бывает пойман временем. Всякий раз, когда я таким образом делаю первый шаг, я делаю и последний шаг. Итак, мы видим, что необходимо подвергнуть полнейшему отрицанию все процессы, все системы, потому что они увековечивают время. Используя время, вы надеетесь достичь вневременного. П. Я вижу, что в том, о чем вы говорите в качестве инструментов, используются факты видения и слушания. Это движение органов чувств. Но ведь через движение органов чувств – Появляется и обусловленность. Что же это такое, что заставляет одно движение полностью растворить обусловленность, а другое — укрепить ее? Кришнамурти, как я слушаю этот вопрос? Прежде всего, я не знаю. Я собираюсь изучить его. Если я изучаю факт, чтобы приобрести знание, на основе которого намерен действовать, Такое действие становится механическим, научиться без накопления значит видеть и слышать без приобретения. Ум всегда остается пустым. Каким тогда окажется вопрос? Может ли пустой ум когда-либо стать обусловленным? И почему ум становится обусловленным? Может ли ум, который действительно слушает, стать обусловленным? Он всегда учится, он всегда в движении, но это не движение от чего-то к чему-то. Движение не может иметь начало и конец. Это нечто живое, оно никогда не бывает обусловленным. Ум, который приобретает знания для функционирования, обусловлен собственным знанием. П. И в обоих случаях действует один и тот же инструмент – Кришнамурти. Не знаю, в самом деле не знаю. Ум, загроможденный знанием, видит соответствие со своим знанием, в соответствии со своей обусловленностью. П. Уважаемый, виденье подобно включению света, само по себе оно не имеет обусловленности. Кришнамурти. Ум наполняется образами, словами, символами, он смотрит и думает сквозь них. П. Видит ли он, Кришнамурдь, нет, у меня есть ваш воображаемый образ, и я смотрю на вас сквозь этот образ. Это искажение, образы есть моя обусловленность, это один и тот же сосуд, и когда в нем находятся какие-то предметы, и когда в нем ничего нет, содержание сосуда и есть сосуд. Когда нет никакого содержания, сосуд лишен формы. П. поэтому он способен принять то, что есть, Кришнаморти. Восприятие тогда только и возможно, когда нет никакого образа. Это очень просто. Вернемся к вопросу еще раз. Восприятие возможно лишь тогда, когда нет никакого образа, никакой идеи, слова, формы, все это суть образа. тогда восприятие есть свет не то чтобы я видел свет свет есть восприятие есть свет поэтому восприятие это действие ум который наполнен образами не в состоянии воспринимать он видит сквозь образы а потому остается искаженным То что мы сказали истинно аналогично я слушал в факте слушания нет я оно появляется в факте переноса это я есть. Время. Нью-Дели, 19 декабря 1970 года.